Глава 31. Лизи. Перед тем как уйти, мама поправила на ней одеяльце и наклонилась, чтобы поцеловать в лоб. Лизи застыла, даже дыхание задержала. Так это было неожиданно и приятно. Девочка никак не могла привыкнуть к тому, что мама теперь добрая, читает ей сказки, улыбается, смотрит с нежностью и не кричит. Больше никогда не кричит. Удивительно. Лизи думалось, что даже если она что-то нечаянно разобьет или сломает, мама и тогда не повысит на нее голос. Конечно, Лизи ни за что бы не стала рисковать и проверять свое предположение. Спокойных снов. теплое дыхание пощекотало кожу. От маминых волос пахло цветами, от рук — кремом, которым она мазала ладони на ночь. Больше всего Лизи любила аромат выпечки — когда после возни на кухне мамина одежда пропитывалась запахами свежих булочек и пирогов с вареньем. Но сегодня ужин готовила печальная Гордин. И это было совсем не так вкусно, как обычно. А еще пришлось сидеть за одним столом с этим неприятным человеком, похожим на больного грызуна. Лиззи старалась не смотреть на него. И не потому, что он был старым и некрасивым. К старикам она относилась хорошо хотя многие из них дурно пахли и улыбались гнилыми желтыми зубами. Тем не менее, они были хорошими и милыми людьми. А этот господин с лысиной — нет. В нем девочка чувствовала подспудную угрозу. Его маленькие глазки так неприятно бегали, как у хитрой лисицы из сказки, и улыбка была уродливой, хотя все зубы белые и ровные. Из-за этого странного человека за ужином кусок не лез в горло. И теперь в пустом животе скребли кошки, те самые, которые жили в нем раньше, до того, как мама Лизи чудесным образом изменилась. Потом они ушли, эти кактистые хищницы, а сегодня вернулись. Когда дверь за мамой закрылась, Лизи полезла под матрас в свой тайник. Там она всегда оставляла себе немного еды: пару печений, пирожок, завернутый в бумагу, а иногда и просто кусочек хлеба. Могло ведь случиться всякое, а вдруг утром при пробуждении ее ждет не ласковая улыбка, а рука, сжимающая розги, и снова придется голодать. Нет-нет, Лизи уже большая, ученая, и теперь ведет себя предусмотрительно. Под матрасом лежали два маленьких огурца в пупырышках. Лизи надеялась найти ей кусок позавчерашнего пирога с яблоками, но вспомнила, что за ночь он раскрошился в кашу, и его пришлось выкинуть. Впрочем, девочка не расстроилась, а если и расстроилась, то самую малость. Овощи она любила, голодная она могла съесть все. Как-то раз даже пришлось довольствоваться засохшей морковкой, которая закатилась в щель под кухонным ящиком. По сравнению с ней и сладкие хрустящие огурцы – подарок небес. Прикончив свой стратегический запас, Лизия откинула одеяло и опустилась коленями на холодный пол. Руки поставила на кровать и сложила в молитвенном жесте. «Боженька», — зашептала она, прикрыв веки, — «спасибо тебе за маму. Пожалуйста, сделай так, чтобы она всегда оставалась доброй и любила меня. И пусть у Робби больше не болят глазки, подари всем здоровье. «Обещаю, что буду очень хорошей девочкой и никогда никого не расстрою». Это был ее ежевечерний ритуал. Никто не учил Лизи правильным словам, но она считала, что Бог добр и снисходителен. Он позволяет детям говорить с ним напрямую, без помощи мрачных дядек в черных балахонах. И, конечно же, он понимает, почему Лизи не знает молитв и не обижается на нее за это. Пообщавшись с Господом, Девочка вернулась в кроватку под теплое одеяло. На потолке качалась паутина теней. В ее узоре можно было разглядеть страшные рожи чудовищ, лохматые головы ведьм. Но Лизи знала, что это просто ветер качает ветки деревьев за окном, и не боялась. Она уже давно не боялась ни темноты, ни скрипов старого дома, только голода и злобы на лице матери. Лежа на спине и наблюдая за игрой теней, девочка сочиняла очередную сказку, чтобы завтра порадовать ею беднягу Робби. Как вдруг странный шорох привлек ее внимание. Это был не гул ветра в трубах, не стук ветки, ударивший в стекло, не шаги за стеной. Звук доносился со стороны камина. Лизи села на постели и прищурилась, всматриваясь во мрак. И вот темнота за чугунной решеткой шевельнулась. Детское сердечко забилось чаще. «Мама!» — громко позвала девочка, но никто не откликнулся. А значит, мама не была в ее спальне, иначе бы она сразу прибежала. «Кто здесь?» Сначала Лизи подумала про привидение, потом про большую крысу, а после расслабилась и счастливо рассмеялась. Дони Из потухшего камина высунулась черная пушистая мордочка сверкнули два круглых желтых глаза. Крупная, по сравнению с остальным телом лапа, легла на каминную решетку и поскребла по ней внушительными когтями, которые наверняка напугали бы взрослых и особо впечатлительных детей. Положив руку на сердце, вид у Дони был не милый, а жутковатый, хотя Лизи придерживалась иного мнения. Радостная она вскочила с кровати и кинулась к своему новому другу. «Ты вернулся!» Дракончик ловко увернулся из ее объятий, юркнув в угол комнаты. Он был текучим, как вода, и умело сливался с тенями. Несколько секунд дух Вулшера настороженно следил за Лизе за тяжелой шторы, затем заговорил. Его голос был не совсем человеческим, и казалось, что каждое слово дракончик выталкивает из себя с большим трудом. Лизи не всегда понимала его речь. Окончания фраз тонули в шипении и рычании. «Ты хочешь, чтобы я передала твои слова маме?» — спросила девочка, когда ее друг замолчал. Существо кивнуло, подтверждая, что она все поняла верно. После кивнуло еще раз, но уже указывая в сторону камина. Среди остывшей залы Лизия разглядела кожаную обложку книги, что недавно видела в руках матери.